Глава 9. Ехать одной через лес страшно, но еще страшнее остаться там, где тебя ненавидят. В какой-то степени я была рада, что все случилось именно так. Только съедала тревог за Авелину. Ее схватили или случилась беда. А может, инквизитор отправился по ее душу, увидев в моих воспоминаниях наши диалоги. Я не могла сказать точно, что ведьма не виновата, но я знаю точно, что зла она никому не желает. Я периодически оборачивалась назад, поглядывая, как там Тёмка. Серый бежал впереди нас, показывая дорогу, так что Тёмке не поиграть с мохнатым хвостом. Спустя три часа пришлось сделать привал, чтобы покормить малыша. Подумав немного, я привязала Тёмку к своей груди простынёй, прямо под шубой, чтобы не останавливаться на кормление. Боги этого мира, благословите инквизитора за эту чудо пеленку. Малыш хотя бы не мокрый, а я и мясо вяленого погрызу, чтобы не останавливаться. Три дня на лошади и ночи в темном лесу — то, что я запомню на всю жизнь и не осмелюсь повторить еще раз. Если бы не серый, не было бы нас. Зверь отгонял от нас хищников и оберегал сон, даже разок за бедро меня прикусил, чтобы я в костер подкинула. А уж как тепло с ним спать. В первую ночь я спала прямо на земле, подстелив взятое из дома одеяло, чтобы быть ближе к костру, но остальные ночи я предпочла провести в телеге. Да, места там немного, зато можно укрыться. В деревнях у меня остановиться не получилось, я немного съехала с дороги, чтобы не попасться на глаза графским стражам. Да, в городе я с ними столкнусь, но там меня точно никто не знает. Я и не планировала задерживаться в Лестре, Только разузнать об Авелине, а потом двинуться дальше. Куда? В соседнее графство? В другое королевство? Не знаю. Главное — вытащить подругу и помочь ей доказать невиновность. К воротам Лестра я подъехала уставшая и изрядно грязная. Стражники на воротах скривились, но протянутые пять медиков взяли и ворота открыли, пропуская нас вперед. В этот раз я попросила Серва залезть в телегу и потерпеть — представить себя просто собачкой. «Женщина, извините, не подскажете, где дикий гусь находится?» Окликнула я женщину, идущую вдоль домов с корзинкой. «Гусь? Там, дальше, по дороге. Мимо не проедешь». Женщина махнула рукой, указывая направление. «Спасибо». Воскликнула и дернула поводьями, вынуждая лошадь двигаться дальше. Прохожая меня не обманула. Таверна и правда находилась недалеко, и проехать ее было невозможно. Достаточно большая, с деревянной вывеской. Рядом с входом мальчишка забирал поводья у гостей и отводил лошадей в стойло. «Давайте поводья, леди!» — воскликнул мальчишка. Стоило мне остановиться и спрыгнуть на землю. «Не переживайте так. У нас хорошая конюшня. Никто вещи ваши не тронет». «Не знаю, пустят ли меня к вам?» — засомневалась я. «Не одна я, с собакой». «Собаку в конюшню нельзя», — нахмурился мальчик. «А вы у господина Даггера спросите. Вдруг позволят в комнату собаку завести». «Спрошу», — кивнула я. «А собачка пока посидит в телеге, ладно?» «А не укусят?» — подозрительно прищурился мальчишка. «А ты руки несуй», — рассмеялась я и направилась в таверну. «Да, дикий гусь пользуется популярностью». Почти все столики были заняты компаниями, осталась только пара одноместных возле окна. Но мне нужны были не столы. Помыться бы, выспаться, еды горячей отведать. «Господин, можно комнату у вас снять?» Подойдя к барной стойке, спросила я. Грузный мужчина с пышными усами поставил перед подавальщицей наполненную огромную кружку и повернулся ко мне. «Можно, От чего нельзя?» «Серебрушка за ночь с завтраком и ужином». «Так я не одна», — вздохнула я. «С детем вижу. Серебрушка за ночь». «Да собака у меня», — наконец сказала я, отводя взгляд. «Большая. Не знаю, куда деть. Не на улице же оставить». «Собака попортить многое может», — нахмурился мужчина. «Да вот с детем ты. Жалко. Ладно, три серебряных и приводи собаку». За три серебряных в ванна будет. Три серебряных — это много. Даже серебрушка за ночь — уже весомая сумма для меня. Следует быть экономной, чтобы хватило денег хоть как-то устроиться. Ну и серого я не прогоню. Слишком он важен для нас. Что ж, надо быстрее все узнать и уезжать в Раск. Я выложила монеты, забрала серого и поднялась в свое временное жилье. Я чуть не расплакалась, стоило мне зайти в комнату. Простенькая, с узкой кроватью и сундуком, с маленьким окошком. Но это крыша над головой, это кровать, а не доски. Здесь можно помыться и нормально поесть. Но пришлось взять себя в руки. Отдохну вечером, а пока есть возможность, надо заняться делом. Например... А что, например? Куда мне податься? Идти к стражникам и спрашивать, не видели ли они Авелину? Как бы не арестовали меня за пособничество так что спрашивать надо тихонько, например у того мужичка за барной стойкой михей говорил что это его знакомый так может и авелинка знает его или хотя бы спросить где можно узнать, но сперва я умылась и надела чистое платье чтобы не выглядеть как оборванка, покормив тему и попросив серва сидеть тихонько в комнате я спустилась вниз, а госпожа с собакой улыбнулся мужчина как только я подошла к стойке обеда желаете?» «Желаю», — кивнула я. «И еще хотела узнать. Мне сказали, что вы знаете старосту из рачков, Михея». «Знаю», — важно кивнул он. «Я многих знаю с тех мест. Часто у меня останавливаются». «А Авелину знаете?» — с надеждой спросила я. «Авелина тоже в рачках живет. Такая...» «И ее знаю», — нахмурился мужчина. «Была здесь не так давно». Да только забрали ее стражи. Натворила что-то? Не натворила. Грустно качнула головой. Подруга она моя. Переживаю. Переживаете? Пробормотал задумчиво мужчина, шаря взглядом по таверне. А вот капитан нам поможет. Капитан, дело есть. Я на мгновение испугалась. А что если и меня сейчас? Пришлось силой заставить себя стоять на месте. «Я ничего плохого не совершила. Ничего». К нам подошел высокий, довольно молодой мужчина в форме стражника. «Капитан, вы ведьму задержали. Помнишь?» Не дав капитану даже дойти до стойки, начал хозяин таверны. «За что ее? «Да непонятно», — пожал плечами капитан. «Приказали схватить и доставить. Не наше дело, — сказали. А потом вовсе приехали из Раска и забрали» только и сказали что инквизитор ее ждет видать казнят ее а хорошенькая такая жалко как казнят выдохнула я испуганно глядя на мужчину говорите в раска отправили а как добраться до раска так ты ее ищешь что ли капитан повернулся ко мне не знаю удастся ли тебе помочь ей с инквизитором не поспоришь они не любят магов неправда — улыбнулась я. — Они не любят преступников-магов. — Сталкивалась, что ли? — прищурился капитан. — Тоже из этой братьи? Ведьма? — Не ведьма. Человек я обычный. — Ладно. Но раз ты так уверена в своих силах, туда раска доберешься. Вон сидят торговцы. С ними напросись. За пару серебрушек разрешат тебе с ними ехать. Недолго думая, я пошла к торговцам. Какой смысл сидеть здесь в лесте, если для меня это опасно, да и авелины тут нет? Да, хочется отдохнуть хотя бы сутки, но лучше мне убраться отсюда скорее. Спустя час я, накормленная и вполне довольная, вернулась в свою комнату. Оставалось искупаться, и можно лечь спать с чистой душой. Завтра на рассвете я выезжаю с обозом в Раск. Телегу и лошадь продала, выручив тридцать серебрушек. Продала очень дешево. «Лошадь я на такие деньги не куплю, но и не тащить же мне ее с собой. В обозе для нас с Темой и Серым место найдут, так что через четыре дня я буду в Раске». Я выглянула в окно. Городок живет. Люди снуют по улицам, весело переговариваясь, и я бы погуляла, но страшно. Вдруг наткнусь на несостоявшихся родственников или бывших коллег из поместья. Нет, так рисковать я просто не имею права. Наоборот, стоит держаться от этого графства подальше. Иначе меня просто прибьют да выкинут в канаву, чтобы не болтало лишнего. Именно поэтому, дождавшись вечера и приняв ванну, я забылась крепким сном. Даже Тёмка спал всю ночь, не просыпаясь на кормление. М да, Пора мне уже определиться с жильём и не таскать ребенка круглосуточно. Ему тоже необходим отдых. Серый бежал недалеко от обоза практически весь путь, Зверь отказался ехать с нами в крытой телеге, выбрав лесные тропы. Раз в день он приносил дичь — зайца или птицу. А под конец пути, когда до Раска оставалось совсем ничего, он перегородил путь обозу молоденькой косулей. — Хорошая у тебя собака, Амелька! — Басиво расхохотался Роган, владелец обоза. — Продай, а! — Не могу! — улыбнулась я, качнув головой. — Друг он, а не животное! Друг и страж верный! «И то верно», — не стал уговаривать торговец. «Вам стражник нужен, да и от голода не даст помирить. Косулю-то хоть продашь?» «Косулю покупай», — кивнула я и обратилась к Серому. «Можно добычу твою продать». Серый внимательно посмотрел на меня, а затем отошел от тушки, позволяя мужчине забрать ее. «Спасибо, мой хороший», — шепнула я, почесав волка за ухом. «Купим тебе в городе свежего мяса». Чем ближе мы подъезжали к городу, тем страшнее мне становилось. Раск — больше леста. Он считается основным городом, графство — Вперед Цены, естественно, выше. Да и людей, которые имеют средний достаток, больше. Это все я узнала от попутчиков. Естественно, там были не такие слова, но смысл тот же. И вот сейчас мне надо найти жилье. Только, боюсь, тремя серебрушками я не отделаюсь». А много тратить я не могу. Еще неизвестно, когда я смогу начать зарабатывать. Я хотела работать на себя, но следует подумать и о другом варианте. А что, если мне устроиться в какую-то пекарню? Только в этом грязном и повидавшем виды платья меня даже на порог маломальски хорошей пекарни не пустят. А в плохую я не хочу. Если пекарня плохая, значит, владелец либо глуп, либо скряга. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. «Господин Роган», — окрикнула я мужчину, — «а много ли пекарен в Раске?» «Достаточно?» — задумчиво кивнул мужчина. «Так ты печь умеешь? Хочешь в пекарне хлеб выпекать?» «Хочу», — кивнула я. «Да вот только работник я пока плохой, вон дитё на руках малое». «Если к пойдешь, то будет проблемой. Она баба вредная, но булочки и сухари — объедение. Дочки бегают к ней каждый день, трать мои медики». Если к Гардену идти, то там ребенок не помеха и оплата хорошая. Да только слухи ходят, что он любит молодых в койку свою затащить. — Нет, такого точно не надо, — замахала я руками. — Уж лучше вредная Аннет. — Да погоди ты, — фыркнул Роган. — Есть еще одна пекарня, старухи Ленни. Только платить там много не будут, старуха себе на еду еле наторговывает. Зато можно поторговаться. Будешь батрачить на нее за еду и кров, и малец под присмотром будет. — А как мне эту лень не найти? Задумчиво поинтересовалась я, понимая, что работа за еду и кров сейчас прекрасная идея. Тем более в пекарне, где я смогу иногда магичить. — Да что ее искать? — махнул рукой Роган. — Сейчас ворота проедем, третий переулок, дом с красной крышей. Не ошибешься. Скажи, Роган послал. — вось. Не прогонит немедля. Только странная она, Амелька. Из ума выжила, что ли. Иногда такое говорит, что страшно становится. Ну, не бойся. С ней не опасно. Добрая бабка. Безобидная. Я задумалась. Безопасность — то, что нам сейчас нужно. Тёме нужен дом, кроватка, тишина и отсутствие потрясений. Это сейчас он по большей части спит, но совсем скоро он сядет, а после поползет, пойдет. Нет, мне нужно осесть. Если бабушка нас пустит с серым, то я потихоньку выведу, что происходит с Эвелиной, и постараюсь помочь. Пока не знаю как, пока я могу только действовать по плану. Мне необходимо стать известной и добраться до короля. Боги. До самого короля. Это просто немыслимо. Даже стань я графиней. Я не уверена, но мне кажется, королю подпускают только самый близкий круг. Семья, лучшие друзья. Хотя, откуда у короля друзья? Непозволительная роскошь для такого чина. Амелька уснула, что ли? Меня пихнули в бок. Вылазь давай, да вещи забирай. Вон тот проулок. Вещи? Я растерянно огляделась. Меня сейчас высадят прямо посреди дороги с баулами. Я все это просто не дотащу. Господин Роган, а вы можете оставить их на хранение на каком-нибудь постоялом дворе? Я заплачу просто. Куда я с ними сейчас? И то правда. — нахмурился торговец. — Вот что с тобой делать? Бедовая ты девка, но ладно уж. Земляничная улица, дом с синим забором. Это мой дом. Там пока твое барахло полежит. — Спасибо. — выдохнула я, доставая пару монет. — Вот, держите. — Да убери ты! — поморщился мужчина. — Тебе нужнее сейчас, а за дорогу ты уже заплатила. Беги давай, да собаку свою не забудь. — Серый, идем. — шепнула я, спрыгивая на землю. — Спасибо вам. Махнув рукой на прощание, я быстрым шагом пошла по проулку искать пекарню. А вот и он — дом с красной крышей. Только вот на пекарню этот дом совсем не похож. Да, явно здесь располагалась какая-то лавка, но сейчас это было темное мрачное помещение. Может, ошибся торговец, или же бабушки давно нет в живых? Но только из трубы тянулась тонкая струйка дыма, а должен валить столб. Пекарни же, печь и топиться должны. «Серый, тебе со мной пока нельзя», — шепнула я волку. «Но и здесь оставаться только людей пугать». Волк как-то совсем по-человечески вздохнул и скрылся в небольших зарослях напротив. «Отлично, со стороны не видно». «Эй, есть кто-нибудь?» — позвала я, заходя в дом. Тишина и темнота, на прилавке несколько булок, вполне симпатичных и вроде как свежих. «Ну чего кричишь? Чего?» Послышалось глухое бормотание со стороны темной лестницы. «Иду я. Думаешь, легко бабушке по лестнице спускаться?» «Ой, простите». Стыдливо пробормотала я, глядя на старушку. Маленького роста, чуть полноватая, на голове платок повязан, лицо все в глубоких морщинах. «Чего тебе? Булку? Хлеба нет сегодня, булки вчерашние». «Мне бы работу какую». Выпалила я на одном дыхании. «Торговец Роган сказал, что к вам можно устроиться». «Роган?» Женщина, прищурившись, внимательно оглядела меня. «Этот пройдоха всех нищих ко мне присылать будет, а у меня неблагодельно. «Простите, я низко опустила голову, сгорая от стыда. Я, наверное, перепутала». «Да не перепутала ты ничего», — скривилась старушка. «Куда пойдешь с детём?» «Крыши над головой нет, работы тоже, верно?» «Верно», — кивнула я. «Крыша есть, но нельзя нам там жить». «А муж где?» Старушка кивнула на Тёмку, спящего в слинге. «Нет у меня мужа». Погиб. «Значит так, комнату вам выделю. Будешь печь хлеб и булки. Умеешь?» «Умею», — с готовностью кивнула я. «Хорошо, но вставать рано надо». Зато работать всего до обеда. Утром надо напечь свежую порцию хлеба, а к обеду — булок. В обед пекарня закрывается. Останется только прибрать за собой. Кормить я тебя буду. За комнату плату не возьму, но и ты уж извини. По серебрушке получать не будешь. Больше десяти медяшек не смогу давать. Зато с детем присмотреть смогу, пока на кухне возиться будешь. Ну что, подходит тебе такое? Подходит. Только у меня собака есть. — Не могу бросить. Страшен верный и друг верный. — Собака, говоришь? — вздохнула старуха и внимательно посмотрела на меня. — Собаку сама кормить будешь. Пусть на заднем дворе живет или в комнате твоей, мне без разницы, лишь бы на кухню не заходила и не покусала никого. — Не покусает и на кухню не зайдет. — закивала я головой, как китайская болванка. — Тогда зови пса и пойдем, покажу комнату. «Вещи-то хоть какие есть?» «Есть», — кивнула я, выглядывая на улицу и приманивая серого. «Они у торговца пока. Завтра заберу». «Хорошо. Идем за мной». Скрипучая лестница привела нас в мансарду с тремя дверцами. Две вели в комнаты. Одна из них хозяйская. Во второй мы с Темой будем жить. Комната маленькая, но с окном, которое можно открыть с удобной кроватью, сундуком для вещей и даже небольшим зеркалом на стене. Нам с Тёмой места хватит. За третьей дверью оказалась уборная. Удивительно, но здесь был даже водопровод, хотя я и не поняла, как он работает. Магия? Возможно. Но в большое корыто текла как холодная, так и горячая вода, а за занавеской спрятался туалет. «Как зовут-то тебя?» «Амели, госпожа», — представилась я. «А меня бабушка Ленни, так и зови. И не госпожа я, не люблю этого». «Бабушка я для всех, кого привечаю, а вот ложь не люблю. Соврала ты мне в первый же день, но прощаю, от страха соврала. Да вот только меня можешь не бояться. Раз приютила, значит, не прогоню и тайну сохраню». «В чем обманула?» Нахмурилась я, гадая, что не так сказала. «Про собаку свою», — усмехнулась женщина. «Или ты думала, что бабушка волка от собаки не отличит?» «Но как?» — прошептала я, оглядываясь на Серва. Передо мной все еще была собака. — Бабушка Лени старенькая, — Амили, Многое на своем веку повидала. Хрипло рассмеялась женщина. — Обустраивайся до спускайся. Покажу, что на первом этаже есть.